Анастасия Андерсон Любимая темного властелина Читает Татьяна Артёмова Пролог Тренировочное поле было огромным, но там, где была я, всегда оказывался он, Аарон Вануар, моя недосягаемая мечта и мой ночной кошмар. Хотя именно в моих снах он был в совсем другом амплуа, нежным и любящим мужчиной, глаза которого загорались пламенем, стоило ему лишь взглянуть на меня. И эти сны сбивали с толку. Мгновение, и мужчина выпускает пульсар прямо в меня. Я вскидываю руки, чтобы выставить защиту, но не успеваю. Его магия пробивает мою и опрокидывает меня на землю. Вокруг пыль, ничего не разглядеть, но я чувствую его. «Василиса, тебе нужно быть внимательнее на занятиях». Иначе твое симпатичное личико будет испорчено. Словно в насмешку, мужчина приподнимает мой подбородок двумя пальцами. Теперь между нашими лицами всего несколько сантиметров. Я ощущаю его горячее дыхание на своих губах. Его взгляд словно бы ощупывает меня. Задерживается на груди, талии, осматривает бёдра. «Будет печально, если такое красивое тело сломается», — произносит он с участием, но в голосе лед. Глаза смотрят на меня равнодушно, но столько интереса, как если бы он наблюдал за забавным зверьком. Так было с нашей первой встречи. Точнее, с первой встречи, что он помнит.